— Меня не интересует, кто виноват в катастрофе, важен результат, а в результате убит мой бедный брат. — Позвольте, — говорит Дрё, еще не привыкший к манерам старухи, — он не был убит, он сам... Энергичный жест старухи. — Это вы, мсье, толкуете, как вам удобнее. Вы находите умершего, и револьвер — значит самоубийство. — Как просто! Я словно вижу эту сцену, шамбун мне ее описал. — Признаюсь, довольно забавно. — Однако вернемся к дрю Тот не любит, чтобы ему наступали на ноги. — Вы знаете господина Феррана? — спрашивает комиссар. — высшей степени достойный человек. Вчера вечером он дежурил по братской помощи. — Что еще за братская помощь? — Филантропическое общество, где приходит на помощь отчаявшимся. — Будто нельзя им дать спокойно умереть. Начнем с того, что Шарль отнюдь к ним не принадлежал. Ничего себе фантазия. — Да будет вам известно, что он позвонил в братскую помощь сообщил свою последнюю волю и выстрелил себе в сердце. Господин Ферран все слышал. Старуха в ярости. «Я сказала то, что сказала!» — кричит она. «В него выстрелила эта шлюха!» Она провела вечер в городе. В таком случае без безногий. Ее оставляют силы и плача, она становится всего-навсего убогой старушенцей, такой же убогой, как и я сам. Затем происходит перепалка между нею и сыном. Я догадался об этом, но тщетно пытался выведать у Марселя в чем дело — Потом вернулся Дрё. Нелегко угадать его тайные мысли. Он извинился, этакий добрый, малый. Еще один вопросик, и я убегаю. Вы ведь сказали, что у вас есть приятели, не так ли? Да, конечно. Навещают ли они вас? Вначале пытались, но их на порог не пустили. Распоряжение врача, ведь у врача широкая спина, на самом же деле папаша роман не хотел видеть у себя, как бы вам сказать, слишком заметных субъектов. «Если вам будет угодно, я расскажу о своем ремесле». «С удовольствием», — согласился комиссар. «Он улыбается, пожирает меня глазами. Между нами своего рода сообщничество. Мне становится жутко интересно, и я удерживаю его ручищу в своих пальцах». «Рассчитываю на вас, комиссар. Теперь, когда нет больше моего Цербера, мне будет так скучно». В этот самый момент я и решил рассказать обо всем. Но прежде надо покончить с началом спектакля. Комиссар не забыл заглянуть в гараж, расспросить жермена Выяснилось, что папаша Фроман взял свою машину накануне около десяти утра, завтракал в городе и вернулся довольно поздно. Дрёс слишком хитёр, чтобы допытываться у Шамбона и Иза насчёт распорядка дня Фромана. Он предпочёл поручить это своему помощнику. Так вернее. в у Линьер он не доверял никому, поэтому позвонил инспектору. — Алло, Горнье? — Я только что из замка видел молодого монтано вообразение ни геркулес как раз наоборот довольно красивый малый только в веснушках не люблю таких к тому же агрессивный но это как раз можно понять само собой из него ничего не выудишь И отношения со стариком самое что ни на есть отвратительные королева мать неописуема расскажу при встрече в общем сумасшедший дом завтра свяжись с налоговой администрацией выведой о состоянии ффрана затем постарайся узнать чем он вчера занимался Он не завтракал и не обедал дома. Узнай, где он был. Я займусь бывшей горничной и нотариусом. Жди заключения криминалиста и судебно-медицинской экспертизы. Уверен, самоубийство они подтвердят. Но у меня куча самоубийств, которые, быть может, вовсе не самоубийства. Я не хочу, чтобы на этот раз меня услали к черту на рога. Финистер или Канталь? Финистер — департамент на полуострове Британь. Канталь — департамент на территории центрального массива. Вы верни. Представляю, как в понедельник утром в полиции комиссар читает газеты. Кабинет как кабинет видел не раз. Дым столбом, пепельница набита окурками, за матовыми стёклами дверей снуют фигуры, где-то нарываются телефоны. Дрё просматривает статьи, красным карандашом помечает фразы, качает головой необъяснимое исчезновение. Следствие продолжается. Президент Фурман, один из тех незаменимых людей, стучат входит инспектор горье вечно деятельный суетливый нос по ветру крутится как пес под ногами патрон взгляните результаты вскрытия быть другом избавь меня от этой трупной литературы изложи сам покороче проще простого пуля пробила сердце смерть мгновенная выстрел был сделан с близкого расстояния жилет и рубашка прожжены а как насчет болезней ничего крепкий тип из носа не было «Вас это беспокоит, патрон?» «Пожалуй, да». Тишина. Гарнье шарит по карманам, выуживает помятую сигарету, закуривает. Комиссар подвигает ближе к нему листки бумаги, на которые сыплется пепел. «Это из лаборатории. Ничего нового. Пуля револьверная. По всей вероятности, револьвер принадлежал Фруману со времен сопротивления. Отпечатков пальцев много, но все его собственные. Мы топчимся на месте». Гарнье показывает газету, роняет несколько горящих крошек табака. — Осторожно, — говорит Дрю, — устроишь пожар? — Езжай. — Кстати, бесполезно допрашивать помощников Шамбона. Скорее, низший персонал, секретарш. Разузнай, о чем говорит народ. Меня это интересует в первую очередь. Потом разберемся. И не забудь о налогах. Я пытаюсь связаться с нотариусом, но линия занята. — А кто нотариус? — Мэтр Бертайон. Это имя записано в блокноте Фрумана. Сегодня утром в одиннадцать он собирался встретиться с ним. Странное совпадение. Мне кажется, это дело... Звонок прерывает разговор. дрю берет трубку и передает параллельную Гарнье. Нотариус у телефона, — отвечает голос. Спасибо, Поль. Алло, мэтр Бардаион, это комиссар Дрё. Я по поводу кончины президента романа Мне известно, что он собирался встретиться с вами сегодня утром. Не могли бы вы сказать, с какой целью? «Это ужасно!» — начинает нотариус. «Такой замечательный человек! Какая утрата для города!» Прикрывая рот рукой, Гарнье шепчет. «А ведь он серьезно!» Дрё делает большие глаза и продолжает. «Вам известно, мэтр, о чем он хотел с вами говорить?» «Это очень важно. И вы можете, не нарушая строгой профессиональной тайны, сообщить мне, имел ли визит президента Фрумана отношение к его распоряжениям относительно завещания». Нотариус колеблется. «Я нарушаю правила», — замечает он. «Но совершенно конфиденциально, конечно, я могу сказать, что он намеревался изменить свое завещание». «В каком духе?» «Этого я не знаю. Когда я спросил его, насколько дело срочное, он ответил, «Да, это по поводу моего завещания. Я хочу его иначе сформулировать». «Вот и все. Он мне ничего не пояснил, только записал нашу встречу на сегодня». «Когда это было?» В пятницу, во второй половине дня. А на следующий день вечером он покончил с собой. Он был взволнован, разговаривая с вами? несколько Но он был не из тех, кто дает волю своим чувствам.